глава четверт дорога петляет мимо заросших холмов то спускается в очередную долину или лощину то поднимается солнце медленно клонится к земле вот вот остановимся на ночевку после скорого обеда подаренная на прощании с недьюю во время которого я стеснялась поднять глаза на моих спутников чувствуя себя не совсем уверенно с открытым лицом решила сесть рядом с возницей хоть словом перемолвится все не так скучно Не привыкла я к праздности, и отоспалась уже. Старый вид, позницей спеццов, давно обосновался в клане, еще при моем деде, тоже главе. И заметно выделяется среди пожилых оборотней нашей долины лохматой, густой седой шевелюрой с круглой головой, за что детишки дразнят его одуванчиком. За глаза, конечно. Лицо у Виты изброждено множество морщин, а голубые глаза в обрамлении белесых ресниц светятся молодым задором. Давным-давно битва попал под обвал вместе с моим бабушкой и дедом, родителями отца. Они погибли, а песец везучим оказался. Жив остался, но потерял руку. Точнее, чтобы не погибнуть, сам себе перегрыз лапу, будучи придавленным огромным камнем. Не знаю, смогла бы я на такое решиться. Однорукого Вита мой отец принял, обогрел, помог найти работу, чтобы жил не стыдясь ущербности, не просил милостыньку а достойно содержал семью. Да, мои предки были справедливыми и милосердными главами, с большим сердцем. Все, кроме Амаля. Который раз я отметила на деревьях вдоль дороги венки из сухостоя, с цветками бессмертника и выжженные прогалены неподалеку. Так в наших северных краях мертвых провожают в последний путь. Сжигают тело и помечают место упокоения. Со временем венки разметет ветер, Земля, политая дождем, порастет травой. Тогда и траур завершится по почившим Как же много погибших! Я тяжело вздохнула, глядя на очередное дерево с венком. Вид покосился на меня и печально покивал. Да, очень много. К сожалению, не все свободные кланы и стаи выставили против Полиана своих воинов. Вот и поплатились ермом на шею, данию ежегодной. Княжество теперь уселось на нашем горбу, а северный этот, леопард полишивый, чтобы у него кость поперек горли стала, со своим войском вон как далеко зашел, почти у порога волчьего клыка оказался, а такого, чтобы нашему клану, кто на хвост наступил, ни разу еще не бывало. «Так, может, Валиан такой сильный и умный?» — подначила я Вита с улыбкой. Грустно видеть следы войны. Ничего не поделаешь, но леопард, о котором идет речь, значится в моем жизненном раскладе как будущий жених. Поэтому где-то глубоко внутри меня шевельнулась гордость за него. Сильный самец, любую оборотницу привлекает, а уж умный и хваткий, тем более. Вид посмотрел на меня сукоризной, подметив и подначку, и улыбку. Покачал головой и добавил неожиданно со злостью и презрением. «Знающие оборотни бают?» что не сам умом блещет, а завел себе шептуна чешуйчатого. Мелкий гаденыш из болотных гадюк из желтого, но с гонором и повадками, противными природе четвероногих. Сказывают, умеет взглядом зачаровывать, свои мысли навязывать до да так, что любой их за свои принимает. — Да неужто? А еще что-нибудь рассказывали? — вытаращилась я на собеседника, затаив дыхание. Байки, я тоже любительница послушать. Даром, что знахарка. Не девчонка-чай, а сама хуже моей внучки. Не созревшая еще. Одним словом, все бабы дуры. Сплюнул Вит коню под копыта. Я хмыкнула понятливо. Чего обижаться? Мнение старика-писца об уме женского рода известно во всей долине. И многие знают о причине. Супружница, старого вита знатная спорщица-скандалистка и сплетница. Вот ему и прощают многое, а сам вид неболтливый добрый, хоть и однорукий, но хозяйственный мужик. Наконец Маран определился с местом ночевки, выбрав большую поляну. К ней и наезжие тропки ведут, значит, многие выбирали для отдыха. И весело его журчащий рядышком ручей порадовал возможностью выблискаться перед сном. Дочка, а не найдется на стоечке какой, а то суставы ломит что-то, к дождю видать. Вит, кряхтя, спрыгнул с козел, отбросив по воде на круп лошади и, морщить, потер обрубок кисти. «Есть кое-что получше, дедушка, Вит!» — улыбнулась я. «Сейчас мазь вам там добрую, пахучая, конечно, но боли снимет непременно, а на ужин заварим травок и уйдет вся ломота. Правда, на время, но если пить всю дорогу, то хорошо себя чувствовать будете». Пока мы возились со стариковым обрубком, остальные устроивали ночлег, расседывали лошадей, выставили охрану. В наступающих сумерках я заметила в кустах светящиеся волчь глаза караульных тенями сновавших вокруг лагеря К большому костру вокруг которого расселись стальные спутники я шла после того как вымыла руки в ручье испытывая смущение и неловкость однако поймав несколько любопытных мужских взглядов соплеменников бес плотского и обидного намека приободрилась лишь поверенный князя поблескивая красивыми почти круглыми желтоарими глазами слегка прикрыл веки наблюдая за мной с каким-то своим интересом. Он чуть наклонил голову, отчего темная, со светлыми крапинами шевелюра рассыпалась по широким плечам. По характерным круглым ушам, черного цвета, небольшим, с крупными белыми точками на тыльной стороне, я догадалась, что Роман довольно крупный кот-оцелот. Под его взглядом я вновь невольно вспомнила о смотринах и прискорбна факте, что соблазнять-то не умею. Или заигрывать, как еще говорят. Если бы Амаль хоть раз заметил мою попытку кому-то понравиться, убил бы беднягу и меня избил. А привлечь внимание князя лишь за счет природного обаяния рыжей мордочки моего каракала надежды мало. Необходимо срочно научиться обольщать. Ну или что там еще нужно, чтобы застолбить князя? Точнее, выгодно... Тьфу, опять не о том думаю. Счастливо выйти замуж. Ой, чуть не споткнулась, задумавшись о насущном. Посмотрела на спутников и выбрала, на ком сейчас попробую женские хитрости применить. Отбросив сомнения и расхрабрившись, кокетливо, плавно, кошка я или кто, одернула темно-синий сарафан, расшитый красными узорами, и словно невзначай перекинула край плата с правого плеча на спину, открыв длинную шею в вырезе рубашки. В скромном правда, вырезе, но с чего ты же надо начинать. Буду как новичок в школе, как будто первую ступень обучения начала. Вот подучусь маленько и, ух, сведу с ума князя. Уже хотела дальше идти, но вспомнила об одной важной ухватке, без которой обольщение в неумелое заигрывание превращается. Облизнула губы, как наши волчицы делают, приманивая взгляды холостяков, и попыталась напустить в глаза поволоки. «Эх, тяжела доля, невинной, нецелованной девицы моего возраста!» Посетовала про себя и, покошачьи мягко, ступая, направилась к костру, покачивая бедрами и не сводя зазывнула взгляда с Романа. Подействовала! У него глаза вспыхнули в темноте, будто две звезды, жадно, с горячим интересом и весельем. Кошак облезлый! маран сидевший напротив Романа, захохотал, видимо, отметив мои старания. Вслед ему и другие зрители тоже развеселились. «Дочка, так юбками голодные вдовушки крутят, а приличные девицы смотрят доло да олеют перед мужиком, как мака в цвет!» — проворчал вид, потом брезгливо добавил. «Не срамилась бы!» От стыда хотелось бежать к тебе в кибитку и зарыться там под мехом поглубже, но меня неожиданно поддержал Роман. «Не обращайте внимания, луссовери!» Вы все делаете правильно, и походкой можете пробудить в мужчине очень многое. Вымученно улыбнувшись, я попыталась обернуть Кафуз в шутку. Рассмешить уж точно могу. Роман потянулся, тут же привлекая внимание к своему гибкому стильному телу. Прищурился, словно не человек, а кот его играет с будущей жертвой. Успокаивает, потому обвел взглядом в раз переставших ухмыляться охранников. Смех без причины, либо признак малого ума, либо... Маран и остальные насмешники напряглись, а Роман, спокойно выдержав их подозрительные взгляды, закончил. Попытка удержать кого-то весьма нужного клану, отвратив от вполне успешных... действий. Тяжело вздохнув, грустно посмотрела на соклановцев. Даже мое желание нравиться мужчинам для них как кость в горле, что уж говорить об омале. Я же верила что после провала смотрин и возвращения в клан мужа мне должны подобрать. А они? Кто им дал право решать что-то за меня? Желание обольщать пропало напрочь, а вот покусать захотелось со страшной силой. Даже клыки зачесались. Или это голод дал знать? Уж больно аппетитно пахнет похлебка с копченым мясом и луком обидевшись на своих клановских, села рядом с мужчиной, проявившим хоть немного понимания к моей несчастной девичьей доле, и сразу обратилась. «Ата Роман, а вы можете рассказать о князе побольше? Какой он?» Волкам мой интерес опять не пришелся нутру «Но разве я не вижу, что они сами не против послушать столичные сплетни и слухи от самого княжеского поверенного, а не от торговцев?» «Разносторонний!» — ответил Роман, вернее, отвертелся. Но, отметив мое разочарование, добавил с улыбкой. — Не переживайте, Лу, его светлость в Алиан весьма видный и... Большой, сильный леопард. Вряд ли вы останетесь равнодушны к его мужскому обаянию. — А помимо размеров и обаяния есть другие полезные качества. Али нет, — ехидно проворчал вид. — К счастью, на зеленой стороне стариков жалеют, уважают и довольно многое прощают. Вот и этот резкий полонамёк поверенный князя пропустил мимо уха, не поморщившись. Только маран бросил предупреждающий взгляд на возницу. «Думаю, в его воинском таланте вы убедились на себе», — ел нас роман. «А говорят, что советнику князя из чешуйчатых. Неужто правда?» — не унимался вид. в кое то веке не врут ваши говорящие», — усмехнулся оцелот. Но выбрать и приблизить мудрого советника тоже большой ум иметь надо. Или не иметь вовсе. А как же змеи у нас на севере ты прижился? Поспешила я оборвать нарывающегося на неприятности старика. Ведь известно, что они холода не переносят. Зато бают до власти охочи, мрачно выплюнул один из волков. Видно, на желтом советников хватает, вот и приходится невзгоды терпеть ради любимого дела. Кто ж командовать-то не любит? Роман сперва нахмурился, а затем, скорее всего, согласный с мнением собеседников ответил. «Все может быть. Первый советник его о светлости — мелкий гаденыш. Я имею в виду его вторую постась», — быстро поправился княжеский поверенный. «Но мои и самомнение высокого». Мои соклановцы насторожились, почуяв, что поверенный тоже не слишком доволен происходящим при дворе князя. Даже уши у них дрогнули, слегка прижавших к голове, словно на охоте. А я спросила о заботившем меня обстоятельстве. «А ты, Роман, скажите, много ли девицы звали на смотрины?» Волки хмыкнули, но при этом мой интерес разделили, ведь им тоже важно, чтобы соперниц у меня было как можно больше и красивее. Роман вновь покошачий сощурился потянулся, разминая шею и вкратчего проурчал. «Я, полагаю, не ошибся? Ваш зверь — каракал?» «Да!» — уныло кивнула я. В детстве гордилась своим зверем, ведь мама тоже, как и я, была каракалом. Ее считали яркой, красивой кошкой с гибким, грациозным телом. Папа посмеивался. Более ручного, верного и желанного ему зверя в жизни не найти. Да только постоянные насмешки брата над моими большими черными ушами с кисточками, лопухами. Да выволочки! когда несчастным ушам доставалось в первую очередь, заставили сомневаться в собственной привлекательности. «Уверен, ваша кошка так же хороша, как и вы сейчас», — улыбнулся столичный кот неожиданно по-доброму. насмотрины велено собрать девиц из более чем двадцати родов и кланов. От многих прибудет не по одной. «Если найдут таковых», — не смолчал вид. «Невинных девок ты нынче днем с огнем не сыщешь». Дюжи ранние да быстрые, только плат снять дозвольдык, словно голодный душник, в погоню за удовольствиями кидаются. — Ну, одну красавицу-девицу вы легко отыскали, хоть и не девчонка она уже, — не обидно хохотнул Роман. — Можно сказать, с превеликим трудом сохранили, — съездил маран Одна на весь волчий клык и осталась. Я зло посмотрела на него и тоже в долгу не осталась. «Меня сомнения одолевают, что вряд ли все семьи столько усилий приложили, чтобы сохранить невинными других, желающих занять место рядом с князем. Значит, соперниц у вас будет мало», — поверенный Валиана вроде мне говорил, осмотрел прямо на Марана. Доверенный брата все сильнее мрачнел, а вот у меня, наоборот, крепла надежда на светлое будущее. Но продолжить занятый разговор не вышло. Сначала донесся странный шорох, который выбился из общего лесного шума. Слух у моего каракала чуткий и чувствительный к любым звукам, почище волчьего будет. Больше того, лучше, чем у многих именитых охотников. Я сразу навострила уши, прислушиваясь к чужеродным звукам, слегка повернув голову. Следом за мной насторожились остальные Медленно встали, хмурясь, доставая оружие. У меня в груди ёкнуло дурного предчувствия. А дальше... Началось. маран стремительно перелетел через костер и, повалив меня на землю, накрыл своим телом. Ох и тяжелым, аж дух выбил. Следом начался жуткий свист. Так стрелы поют на стрельбище за городом. Романа, миг назад сидевшего рядом со мной, снесло с бревна стрелой, вонзившийся ему в плечо и толкнувший вперед прямо в огонь. Остро запахло паленым. Вид не по резво оттолкнул ногами раненого Романа от костра. Затем, схватив за воротник, пригибаясь, потащил за ближайшее дерево. «Еще бы! Не при виде луна погибнет он на нашей земле. Князь решит, что не подчиняемся ему, убиваем верных слуг. И что тогда будет, не знаю». Раздался злобный волчьевой. Это наша стража, охранявшая подступы к обозу, столкнулась с первыми врагами. «Ох, луна, как же все быстро происходит! Страшно! Куда бежать? Что делать?» «Под телегу, быстро!» — рявкнул маран сказываясь с меня и пнул подзад в нужном направлении. Путаясь в сарафане, как здоровенная гусеница, я сначала ползком, а потом, задрав подол, на четвереньках поспешила к своей кибитке. Мужские дела точно не для меня, а уж битвы и подавно. Я знахарка, а не наемник. Могу только морду расцарапать или страшную рожу скорчить, хотя тут таких рожей без моей хватает. подвывает от страха, вопреки приказу марана тоже мне нашел место надежное. Юркнула в кибитку под полок и быстренько огляделась, где бы спрятаться. Но кроме кипы шкур ничего подходящего не нашла. Рядом кто-то резко вскрикнул от боли, и я рыбкой нырнула под шкуры, зарылась поглубже и замерла. Даже почувствовала себя в безопасности и выдохнула с облегчением. Радовалась недолго. Раздался противный треск рвущейся ткани. Кто-то снаружи рубанул. Закрыла рот ладонью, чтобы не разораться, из-за его дыхания. Дикий страх накрыл с головой. Ведь я ни разу в жизни, кроме как по глупости с Фенькой, не рисковала своей жизнью. Даже в драке не попадала, а здесь стрелы смертельно поют. Ещё удар чем-то железным, и распорка, державшая полок, рухнула, приложив меня по спине. Я вскрикнула. Внутрь вломился кто-то тяжёлый. Кибитка присела под весом костя. Чуть приподняв уголок нижней шкуры, я убедилась. Разбойник, пятнистая гиена. В один прыжок оказался у сундуков с явным намерением проверить содержимое. «А у меня никакого оружия нет!» Первой умной мыслью было не подавать признаков жизни. Добро нажить потом можно, а собственной шкуре рисковать не стоит. Но тут в проделанном пологе дыру попытался залезть один из моих охранников. Не успела я порадоваться спасителю, как грабитель, метнувшись вперед, саданул того в лоб рукоятью длиннющего кинжала. Но самому, видно, в ответ тоже досталось чем-то. Он отшатнулся назад и наступил мне на хвост. Я взвизгнула так, что самой в ушах зазвенело. А покусившийся на мои сундуки грабитель гиена, подлая, упал на меня то ли от неожиданности, то ли просто споткнулся. Я опять мявкнула под тяжелой тушей, выбившей дыхание. Пока ползавший по мне грабитель возился, выпутываясь из шкур, я тоже пыталась выпростаться Под руку попалась ручка ночного горшка которые мне специально здесь поставили, чтобы не мешало отлучками кусты по надобностям. Да так и не воспользовалась. То, что потом творилось в кибитке, ловушке, которую сама себе устроила, я вспоминала на другой день урывками, как будто со стороны смотрела и не верила, что это со мной было. Воздуха не хватает, мех лезет в рот, ребра вот-вот треснут под тяжестью разбойничьей туши. Ничего не видно, но я упорно тянусь за горшком. Сверху творится непонятно что. Шум, гам, вой, виск, свист. Грабитель почти встал с меня, позволив судорожно вздохнуть. Яростный клич, и кто-то новенький кинулся на него. Только не это. Ух, на меня свалились оба, опять выдавив из груди весь воздух и давать драть друг друга когтями, лупить кулаками, рычать. Того и гляди, размажут меня под шкурами, потому что половина ударов достается мне. А между ударами я ругаю себя последними словами. Хватило же дури выбрать себе укрытие. «Скоро последний дух выбьют вместе с пылью!» э -э -э Выбили, выдавили из меня странный звук, когда нижний вояка рывком оттолкнул от себя верхнего и, судя по глухому удару, выкинул его наружу. Незнакомец пристал, дав мне возможности разок вдохнуть воздуха, пыльного. На этот раз мне хватило ума постараться выползти из-под шкур. Наполовину удалось. «Свобода! Хапчи!» В следующее мгновение взмыло вверх. Столкнувшись взглядом с разбойником Гиеной, детиной раза в два больше себя, упершегося в полуобороте волосатый звериной головой в полок и сцапавшего меня за шкирку, будто котенка. Полу Гиена оскалился, показав жуткие клыки, и злобно рыкнул мне в лицо. Моя рука сама собой взлетела вверх, чтобы защищаться, а попутно совершенно непредсказуемо огрела грабителя по морде кашком. «Э-э-э!» взвыл он, скосив глаза к переносице. «Ой, простите, пожалуйста!» Просипела я в ужасе, разглядывая неожиданно взявшийся откуда-то оружие. Надо же, оказывается, пока по мне свои чужие ходуном ходили, не выпускал из рук горшок. А рука с горшком, словно они сами по себе жили, проявляя чудеса сообразительности, били обрушенную полугиену по лбу снова, снова и снова. Только подумала, что посудина на редкость полезная попалась. Толстый глиняный горшок лопнул, оказавшись все-таки хрупким оружием. А я опять свалилась на пол под немалым весом. На этот раз быстро вывернулась из-под наконец потерявшего сознание грабителя. Ну и крепкий же у него лоб, зараза! Уф, даже спасела! Неужели спаслась? Но, опустив взгляд на побежденного грабителя, заныло, испугавшись, что убила. Вон морда гиеня вся в крови. А что сделают со мной его подельники? Дрожащей рукой коснулась жилки на мощной шее. Бьется. Живой! Мой стон облегчения не слышал, наверное, только глухой. На поляне шум стоит страшный, кипит нешуточный бой. А я тут одна, слабая и беззащитная, ручку с остатками горшка прижимаю к груди. Надо из этой ненадежной меховой норы ловушки выбираться. Больше не раздумывая, трясущимися руками содрала с себя одежду и сменила ипостась на кошачью. Прокралась в пологу и осторожно высунулась наружу. Жуть! Сроду такого не видала! «Звери и полузвери бьются насмерть зубами, когтями, клинками. Страшно! Даже зажмурилась сперва!» Огляделась, на да меня вроде никто внимания не обращает. Юркнула вниз, и каждое мгновение, ожидая очередного подвоха, стелись по земле между камнями и пнями, поползла к деревьям. «Уж каракалы умеют подкрадываться к рогам так, что ни один не заметит. Не зря нас называют тенями!» Воинов-мужчин, конечно, но вдруг во мне кровь предков сыграет. Мимо свистели стрелы, летали короткие топорики, какими часто северяне пользуются. Эх, выходит, свои напали. Гады. Знали, что дань должны вести князю, а значит, поджидали золото волчьего клыка. Рядом сцепились волки. Я с визгом в сторону. Кровь, шерсть, плоть полетели в разные стороны. Запах зверя упорно тянущегося к глотке почти поверженного соперника. Был мне совсем незнаком. «Вражья морда! Эх, клыки у меня давно чешутся кого-нибудь покусать, а разбойника не жалко!» От всей души цепануло за хвост верломного чужака. Затем, с искренним удовольствием, еще раз, слушая хруст костей, и рев пораненного зверя. Свой волк, пользуясь моментом, вскочил на лапы, а я, выплюнув остатки хвоста, ловко увернулась от острых клыков покусанного чужака. Спрятавшись за камень, притаилась, чтобы снова не затоптали. зная наших! Каракалов!» Остро пахнет кровью и свежим мясом, но почему-то от этого запаха не сжимается в сладком предвкушении желудок, а наоборот тошнит. «Фу, какая гадость!» Прижав уши к голове, сливая землю, я поползла в лес. Об меня пару раз споткнулись свои. Немыслимо, но один раз я сама со страху подскочив и зарычав напугала какого-то грабителя. «Слабонервный, наверное, оказался». Но, увидев двух громил волков, собравшихся порвать меня на меховые лоскуты, с визгом взлетела на осину. «Сам кота на дереве! Не достать!» Спокойно мне на ветке не сиделось. Сменила ипостаси и начала кидаться шишками по врагам. «Алло, Савери, вам надо бы заняться стрельбой из лука. У вас с метки глаз!» Раздался сверху хриплый голос Романа. От неожиданности я чуть не свалилась вниз. Хорошо обернуться успела. А мой каракал ловко прыгает и карабкаться по дереву, может хоть с закрытыми глазами. Княжеский поверенный, испачканный в крови, но уже без стрелы в плече, уселся на ветке, держась здоровой рукой за ствол, и попеременно менял и постоять, чтобы вылечить рану. Я невольно залюбовалась его отцелотом, крупным, симпатичным с пятнистой шкуркой, Причем пятна переходят на шее полоски, а на лапах в точки. Спинка и бока темнее, чем брюхо и лапы, и оттого выглядит редкий В наших краях зверь еще более привлекательно, и полосатый хвост длиннее, чем мой. «Почему вы не внизу?» – изумилась я, вернув человеческую постась и стыдливо прикрывшись разлапистой веткой. «Там же много разбойников!» «Пожалуй, их слишком много», – мрачно согласился Роман. «Это не моя битва и не моя забота. Посему и ответственность за потерю чужого имущества я нести не могу». «Вы знаете, как это называется?» Сказать трусил не успела, поверенная кинула меня заинтересованным взглядом и задумчиво промуруркал. — А знаете, у вас есть все шансы стать супругой нашего князя. С такой очаровательной рыженькой мордочкой, красивыми черными ободками вокруг глаз и носика. А в сочетании с милыми ушками, да еще ваши длинные ноги, стройная фигура и игривый хвостик. И ползли по поляне как «ммм». Я удивленно уставилась на хитрого кота сидящего веткой выше, затем недоверчиво переспросила уже обнаженного окровавленного мужчины. «Правда, правда?» — опомнилась и буркнула. «Все равно это не по-мужски бросать спутников в беде!» Сорвала шишку, прицелилась и запустила в лоб грабителю, собравшемуся выпустить стрелу убита державшего лошадей, норовивших пуститься вскачь и унести за собой телегу с золотом. Разбойнику шишка ущерба серьезного не принесла, зато помешала поразить возницу и злости добавила. Меня он обнаружил быстро и в два прыжка оказался под сосной. Частично обернувшись, этот полуволк, сверкая на нас с Романом яростным желтым взглядом и зажав нож, в зубах полез на дерево, цепляясь за ствол огромными когтями. Я взвизгнула и ловко взобралась выше, а потом и вовсе на соседнюю сосну перепрыгнула. Зато голый Роман, громко ругаясь на глупую рыжего паухлую кошку, драки не избежал. Его обнаженный зад так и мелькал в разлапистой зелени, пока он, перебираясь с ветки на ветку, тыкал грабителя палкой. В конце концов, полуволк получил между глаз и свалился с дерева. Победили свои, но пока добивали чужих раненых, преследовали уцелевших грабителей, собирали трофеи и трупы, я благоразумно сидела на дереве в звериной ипостаси. «Хватит!» — навоевалась. «А то не уберегут еще княжескую невесту!» Красиво, как выяснилось и вниз спустилась только, когда полностью убедилась, что опасность миновала. Затем полночи лечила пострадавших, слушала историю каждого благодарного за помощь, и даже шишка, попавшая в глаз врагу, спасла чью-то жизнь, хвост отхваченный опять-таки. В путь мы двинулись засветло. А разве смежишь веки в таком неспокойном, пропавшем кровью, бедой и предательством месте?